Глава 4. Внушение или либидо. Мы исходим из того основного факта, что индивид в массе часто претерпевает под её влиянием глубокие изменения в своей психической деятельности. Аффективность индивида значительно возрастает, а интеллектуальная составляющая также значительно слабеет. Оба эти процесса направлены на уравнивание с другими членами массы. Достичь осуществления этих процессов можно лишь в случае ослабления торможения инстинктивных влечений и отказа от специфических индивидуальных наклонностей. Мы слышали, что эти нежелательные влияния могут быть во всяком случае отчасти ослаблены высокой организацией масс. Но основному факту психологии масс, положению о повышенной аффектации и сниженной умственной деятельности в примитивной толпе, это утверждение нисколько не противоречит. Наша задача найти психологическое объяснение для такого душевного переворота в психике индивида. Рациональные объяснения, вроде уже упомянутого устрашения индивида в массе, каковое включает его инстинкт самосохранения, не могут прояснить суть наблюдаемых феноменов. Социологи и специалисты по психологии масс всегда предлагали для объяснения одно и то же, хотя и под разными названиями. И волшебным словом здесь будет суггестия, то есть внушение. Тард называет это подражанием, но мы должны признать, что прав автор, напоминающий нам, что подражание попадает под понятие суггестии и является её прямым следствием. У Лебона всё странное и непонятное в социальных явлениях приписывается двум факторам: взаимному внушению составляющих толпу индивидов и обожанию вождя. Однако и само обаяние проявляет себя во влиянии, обусловлено внушением. При анализе утверждений МакДугала у нас может сложиться впечатление, что его принцип первичной индукции аффекта позволяет исключить из рассмотрения внушение. Но по зрелым размышлениям мы все же должны признать, что этот принцип выражает не что иное, как уже известные нам подражания или заразительность – но дополнительно подчёркивает их эффективную составляющую. Нет никакого сомнения в том, что у нас есть склонность впадать в эффект, если мы наблюдаем этот эффект у других. Но зачастую мы успешно противостоим этому искушению и реагируем на чужой эффект совершенно противоположным образом. Так почему же в массе мы заражаемся эффектом, и это правило, а не исключение? Наверное, на это надо сказать, что это суггестивное воздействие массы, заставляет нас подчиниться склонности к подражанию, тем самым индуцируя в нас эффект. Впрочем, и Макдугал не обходится без внушения. От него мы, как и от других слышим, для масс характерна особая внушаемость. Теперь мы подготовлены к тому, чтобы принять утверждение, что внушение, правильнее, однако сказать, внушаемость является несводимым к более простым элементам первичным феноменом, основным фактом душевной жизни человека. Такого же мнения придерживался и Бернгейм, свидетелем удивительного искусства которого мне привилось быть в 1889 году. Но помнится, я уже тогда испытывал глухое раздражение в отношении тирании вездесущей суггестии. Когда на больного, не поддававшегося внушению, начали кричать: "Что вы делаете? Вы не поддаётесь суггестии!" Я сказал себе, что это откровенная несправедливость и насилие над личностью. Человек имеет полное право сопротивляться внушению, если с его помощью этого человека хотят подчинить. Моё сопротивление позже приняло несколько иную направленность. Как получилось, что внушение с помощью которого пытались все объяснить, само по себе как феномен не имеет убедительного объяснения. В отношении внушения я часто повторял старую шутку. Христофор несет Христа, а Христос весь мир. Скажи-ка, а куда упиралась Христофорова нога? Обратившись к проблеме внушения после 30-летнего перерыва, я обнаружил, что в ней ничего не изменилось». Я могу решительно это утверждать, если не принимать во внимание единственное исключение, обусловленное влиянием психоанализа. Видно, как много усилий прилагают к тому, чтобы корректно сформулировать понятие суггестии, то есть сделать употребление этого термина конвенциональным, и это не лишне, ибо это слово получает всё больше и больше распространения при искажении первоначального смысла. и им скоро будут обозначать какое угодно влияние, как в английском языке, где to suggest, suggestion соответствует нашим понятиям предлагать, рекомендовать, побуждение. Однако относительно сущности внушения, то есть относительно условий, при которых влияние осуществляется без достаточного логического обоснования, никаких объяснений не существует. Я не стану сейчас подкреплять это утверждение анализом литературы за последние 30 лет, Поскольку в настоящее время готовятся подробные исследования на эту тему, вместо этого я попытаюсь для объяснения психологии масс использовать понятие либидо, которое сослужило нам хорошую службу при изучении неврозов. Либидо это термин, взятый из учения об аффектах. Так мы называем, рассматривая ему и нами, как количественную величину, хотя её пока никто не измерил, энергию таких влечений, которые имеют дело с феноменами каковы можно обозначить общим понятием любовь. Ядром того, что мы называем любовью, действительно является то, что называют любовью в обыденной речи и то, что воспевают поэты, то есть половую любовь, имеющую целью половой соитие. Однако от этого понятия мы не отделяем всё остальное, ассоциирующееся со словом любовь: любовь к себе, любовь к родителям и детям, дружбу и человеколюбие. Не отделяем мы от понятия любви и привязанности к конкретным предметам и приверженность абстрактным идеям. Оправданием такого подхода являются выводы психоаналитических исследований о том, что все эти устремления являются выражением одних и тех же влечений, которые толкают людей к половому соитию. Но в некоторых условиях сексуальная цель подменяется другой целью или влечение просто тормозится – Но при этом во влечении всегда сохраняется достаточная часть первоначальной сущности, и влечение сохраняет свою идентичность, характеризуясь некоторыми присущими любви чертами: способностью к самопожертвованию, стремлением к близости и так далее. Мы считаем, что язык, употребляя слово любовь во всех его многообразных смыслах, создал очень сильное и оправданное обобщение. И самое лучшее, что мы можем делать, Это положить это слово в основу наших научных изысканий и представлений. Этим действием психоанализ вызвал бурю возмущения, словно такое употребление является неким недопустимо преступным новшеством. Должен однако сказать, что таким расширительным толкованием любви психоанализ не создал ничего оригинального. Эра с философа Платона по своему происхождению, действиям и отношению к половой любви полностью совпадает с любовной силой, либидо, психоанализа, как об этом писали Нахмансон и Пфистер. А когда апостол Павел в своем знаменитом послании к Коринфянам превозносит любовь над всеми иными чувствами, он, несомненно, понимает ее именно в таком расширенном смысле, Откуда следует, что люди не всегда всерьёз воспринимают своих мыслителей, даже когда благоговейно им поклоняются. Это любовное влечение в силу ранее изложенного и происхождения называется в психоанализе сексуальным влечением. Образованные люди в своём большинстве восприняли такое название как оскорбление и отомстили психоанализу тем, что обвинили его в пансексуализме. Тем, кто находит сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, можно посоветовать использовать более приятные для слуха выражения: эрос и эротика. Я мог бы с самого начала поступить так же, чем избежал бы множеству упрёков. Однако я не стал этого делать, чтобы не уступать собственному малодушию. Нельзя было идти по такому скользкому пути: сначала уступаешь на словах, а потом уступишь и на деле. Я не нахожу никакой доблести в том, чтобы стыдиться сексуальности. Греческое слово эрос, каковое должно смягчить оскорбление нежных чувств, в точности соответствует нашему немецкому слову любовь. А кроме того, тот, кто имеет возможность ждать, не должен делать уступок. Предположим, однако, что любовные отношения, если выражаться более индифферентно, чувственные отношения составляют сущность души масс. Надо при этом вспомнить, что об этом нет ни слова у цитируемых нами авторов. То, что соответствует любовным отношениям, скрыто очевидно за ширмой внушения или суггестии. Это предположение подкрепляется двумя очевидными мыслями. Во-первых, мыслью о том, что масса удерживается вместе очевидно какой-то силой. Чем может быть эта сила, как не эросом, который удерживает и скрепляет всё в этом мире? Во-вторых, мыслью о том, что наблюдая индивида в массе, невозможно отделаться от ощущения, что человек в массе, отказываясь от своей индивидуальной оригинальности и подпадая под воздействие суггестии, делает так, потому что испытывает потребность быть в массе, а не выступать против неё, то есть возможно, поступает массе в угоду.